Глава 13 А. Ярослав. Сестра тоже в Краснодаре. Прохожу я в огромную студию АМА. Почему-то я так и думал, что он окопается в чем-то подобном. Типичный американский лофт, бетонные стены, выкрашенные в угольно-черные и серые тона, старый кирпич, горелые и грубо обработанные балки на потолке, панорамные окна без каких-либо штор. Одна стена отдана под громадный книжный шкаф до самого потолка, который не меньше пяти метров в высоту от пола. Металлическая винтовая лестница ведет на второй ярус, где, очевидно, расположено спальное место. Зато мебель исключительно светлых оттенков, два просторных дивана и чертовски удобное полулежащее велюровое кресло, стоящее у огромного биокамина. Там я и устраиваюсь, вытягивая ноги на выдвижной атаманке. «Нет, Адриана укатила в Москву, поступила в ГИТИС, решила стать актрисой», — ответил Рафаэль, откупоривая бутылку виски и разливая содержимое пороксом, куда предварительно положил по несколько кусочков льда. «Роза Львовна уже вычеркнула ее из завещания», — спросил я, имея в виду мать Ама. «Этого не скажу, но скандал был грандиозный». Парень принялся рыскать по холодильнику и кухонным шкафчикам в поисках сыра, хамона и орехов. «Дай-ка угадаю. Адриана укатила покорять столицу без материнского благословения, денег и любимых платьев». «Нет», — отрицательно покачал головой Ама высвеченной шевелюрой. «Она выскочила за своего Костика и на прощание прописала матери средний палец, мол, на, выкуси, до сих пор не общаются» хотя активно выспрашивают о себе через меня. Короче, еще одно доказательство, что бабы дуры». «Да уж, а какой была хорошей девочкой!» — хмыкнул я, вспоминая сестру-близнеца Рафаэля. Она была красавицей и имела самый заразительный на свете смех. «Никогда этого не было!» Наконец-то закончил возиться на кухне Ама и принес в зону гостиной выпивку с закусками. Иначе бы она училась вместе с нами в гимназии, И разнесла бы ее в пух и прах. Вот именно. «Бедный Костик!» — поднял я Рокс, и мы дружно чокнулись. Затем с минуту пили, каждый думая о своем. Но мои мысли были слишком деструктивными, чтобы пока давать им свободу. А потому я снова переключился на Ама. «Так ты поэтому никого не пускал к себе в последний год? Боялся за свою неугомонную сестру?» Раф заметно замялся и отвел глаза. Он делал так всегда, когда раздумывал над тем, чтобы наврать три короба. Серяк был в нее влюблен, как мартовский кот, в валерьянку. Вспомнил я нашего школьного товарища. «Я знаю». «Так поэтому...» — продолжал я пытать друга. «Нет», — дернул плечом Рафаэль и натянуто улыбнулся. «Мать ненавидела, когда мы устраивали в доме срач. Она за один только десятый класс трижды меняла в гостиный диван. И это уж я молчу про матрас в гостевой спальне». А я смотрю на него и понимаю. Врет. «Ну, ясно все с тобой». Поджал я губы. «Ну, что мы все обо мне, да обо мне». Дело весело хлопнул себя по коленям Раф, а затем поиграл бровями, вытягивая губы трубочкой. «Как тебе из Тома версия 2.0?» «А тебе?» Медленно облизнулся я и вольготно развалился в кресле, давая понять, что тема для меня малоинтересная. И да, я тоже врал. «Ах, ты же не знаешь!» Почесал указательным пальцем кончик носа Ама. «Наша Вероничка все-таки свинтила». Удар в грудь. Не так больно, как тогда, три с половиной года назад, но тоже ощутимо. Но чему я удивляюсь, собственно? «Куда?» Да хрен ее знает, но она так же, как и ты, в гимназию уже не вернулась. А квартира ее? Только не ври, что не наводил справки. Она долго стояла пустая, ближе к лету выставили на продажу и почти сразу в расход. Легкое бабло быстро заканчивается, процедил я, а Ама, в ответ на мои слова, лишь долго прищурившись, смотрел на меня, затем с залпом замахнул остатки виски в своем бокале и начислил еще. «Все быстро заканчивается, Бас, это же гребаная жизнь!» «Не все», — почти шепотом произнес я, потому что отчетливо понимал, что у меня за ребрами до сих пор живет ненависть к Истоминой и бывшему другу, который тоже был с ней. «Наша Вероничка». От этих его слов мне захотелось со вкусом выкрутить ему все суставы, а потом минимум вечность смотреть на его муки — и слушать крики невыносимой боли, и улыбаться, говнюк. Ну так и вот, будто вот бы мы обсуждали прогноз погоды на грядущую неделю, незамутненно продолжил болтать Ама. Когда я увидел Истомину на первом курсе, то девчонка уже была с апгрейдом в районе Талии. Я даже грешным делом решил, что она из одной секты любителей Бога переметнулась к солнцеедам и ржет. «А парни...» — осторожно задал я вопрос. «Так я и не соврал, неприступная скала!» «Папик...» «Возможно...» — развел руками Ама. «Но лично я не видел...» Я прикусил нижнюю губу и постарался не реагировать на то чувство явного облегчения от последних слов бывшего лучшего друга. Мне все равно. Пусть бы Истомина хоть половину города через свою постель пропустила. Вообще плевать. «Ну ладно...» «Давай перейдем к главному эпику сегодняшнего дня». «Максимовской?» «Именно. Прости, что не предупредил». «Я бы тебе и не поверил, если бы сам лично не увидел, как они обнимаются. Будто реально стали лучшими подругами». «Я тебе больше скажу, они живут вместе». «Да ладно!» — форменно выпучил я глаза. «Вот уже три года, между прочим». «Так, погоди, а это не твой ход королевой?» «Три года, бас, «Ну да. На этом самом месте я и понял, что дальнейшее обсуждение истоминой просто не вывезу. Меня и так внутренне нервно колошматило. И где-то глубоко горело странное и совершенно иррациональное предвкушение. Наконец-то! Я нашел повод, чтобы добраться до этой дряни. Ведь сколько раз за эти годы я хотел все бросить и найти ее, а потом трясти до одурения» и требовать сказать мне, почему она так поступила, и чего же ей не хватало, чего я ей не додал. А потом меня отпускала, ибо я знал ответ на свой вопрос. Бабки. Сраные зеленые бумажки, которые Истомина взяла у моего деда в обмен на свой отъезд из города и безоговорочную точку в нашей с ней истории. Святая простота. Больше мы не касались этой грязной темы. Просто пили». «Вспоминали школу, плавание, которое оба забросили. Я чуть приоткрыл завесу своей жизни, Ама — своей». «Так ты все еще одинокий волк?» Пьяно растягивая слова, спросил я. «Ага. А что так? А у меня нет сердца, бас. Что-то болтается между ног, вот им и пользуюсь». «Дегенерат!» — заржал я. «Лапушка!» — растянул лыбу Ама и поплелся до кухонной вытяжки где прикурил сигарету и глубоко затянулся, прикрывая от наслаждения глаза. Меня же всего перекосило, ибо я не понимал этого сомнительного удовольствия. Мы еще перекинулись парой ничего не значащих фраз, а потом Ама ушел в туалет, а я принялся без дела слоняться по гостиной, разглядывая странные картины, висящие на стенах, и статуэтки, стоящие у камина. Пока не увидел уголок альбома, выглядывающего из-под диванной подушки. Открыл первый лист и сразу же узнал ее. Кукла. Брови в разлет, огромные глазища, губы бантиком, лицо сердечком. На некоторых листах она была изображена в балетной пачке, хрупкая и невесомая. На некоторых полуобнаженная, вытянувшаяся на кровати, а на некоторых со слезами на глазах и на каждой странице лишь одна буква «А». Я не знал, кто она, но я точно понимал, это его боль. И мне теперь было жизненно важно на нее надавить, разодрать и посыпать солью. За спиной щелкнула завертка замка, и я поспешно убрал альбом обратно под подушку. «Так что, когда начинаешь охоту, басов-террорист?» «Завтра». «Правильно, нечего откладывать дело в долгий ящик». Ама икнул и поплелся ко мне, заваливаясь на диван. Из чего начнешь?» «Пока со стандарта, посмотрим, действительно ли наша Вероничка неприступная скала. Ставки будем делать?» «Нет, а я буду», — рассмеялся Ама, и я вслед за ним.